Появление простоты. Тем не менее, открытие изотопов наряду с формулировкой Эйнштейном принципа эквивалентности массы энергии», а также экспериментальной проверкой этой эквивалентности, которой мы обязаны гению Астона, положили неожиданно конец такого рода продвижению в обратном направлении. Открытие нейтрона и позитрона в 1932 году принимая во внимание открытый еще в 1897 году Томсоном электрон, выявила три элементарные частицы, одну для вещества и две для электричества противоположных знаков, из которых можно было наконец сорудить каркас реального физического мира. На месте устрашающей сложности внезапно возникла замечательная по своей достоверности простота, А ядра, это святая святых, казавшейся непостижимой тайной, можно было представить теперь не в виде жидких капель, а состоящими из некоторого количества нейтронов, по большей части своей свободных и в несколько меньшем числе соединенных с позитронами. При этом образуются протоны. Динамика поведения этих ядер под воздействием внешней бомбардировки находила себе Аналогию в детской игре мраморными шариками, когда один шарик направляется в сомкнутый ряд других, вызывая движение с такой же скоростью шарика, находящегося в другом конце ряда. Соотношение чисел нейтронов и протонов. Наибольшее целое число, ближайшее к атомной массе, или массовое число изотопы, обозначим «М» тогда m равно n плюс z, где n и z соответственно количество нейтронов и протонов. Назовем z атомным номером, тогда n равно m минус z. Далее оказывается, что отношение числа нейтронов к числу протонов n деленное на z определяет природу ядра и позволяет систематизировать почти все, что известно ядре к настоящему времени. Для стабильных элементов, за исключением водорода, ядро которого состоит только из протона, нейтронов в ядре никогда не бывает меньше протонов, обычно же их несколько больше. В ядрах всех элементов, начиная с конца первых двух коротких периодов периодической системы, содержащих по восемь элементов, а именно со второго изотопа хлора, хлор, атомный номер 17, атомная масса 37, число нейтронов больше, чем на 2, превышая число протонов. И по мере увеличения атомного номера это превышение постоянно растет. То, что изменения возникают именно тогда, когда элемента в периоде становится 18 вместо 8, наводит на мысль о взаимосвязи условий стабильности внутри и вне ядра. В случае последнего полностью стабильного изотопа висмута, m равно 209, z равно 83, отношение n деленное на z почти точно равно полутора, а для самого тяжелого элемента урана, m равно 238 Z равно 92, а оно составляет примерно 1,6. Область стабильности ядер. Благодаря масс-спектографу мы имеем теперь полное представление об изотопном составе любого элемента, и есть все основания предполагать, что имеющиеся в природе изотопы представляют возможный интервал стабильности для каждого значения Z. Одним из основных является то, что нейтроны не могут долго существовать в свободном состоянии. Что же касается незначительного количества тяжелых изотопов, большинства элементов с четным z, то их наличие, вероятно, указывает на малый естественный поток свободных нейтронов, связанный, возможно, с космическим излучением. Эти нейтроны на протяжении веков способствовали образованию тяжелых изотопов из более распространенных. Легко заметить, что элементы с нечетным Z менее стабильны, чем остальные. Хотя четные и нечетные целые числа естественно равноправны, нечетные элементы составляют только 1 восьмую массы земной коры. За исключением водорода, натрия, алюминия и фосфора, Все остальные нечетные элементы имеются в природе лишь в относительно ничтожном количестве. Половина их представлена одной разновидностью атомов, а другая половина — парами изотопов с соседними нечетными массовыми числами. И только в начале периодической системы два массовых числа иногда оказываются непосредственными соседями, то есть одно четное, а другое нечетное. Таким образом, можно довольно успешно предсказать заранее, что произойдет с ядром после тех или иных превращений. В зависимости от того, окажется оно или нет в области стабильности своего номера Z. И если не окажется, то какой тип последующих радиоактивных превращений снова вернет его в устойчивое состояние. А именно, если при добавке нейтрона либо потери протона, позитрона или альфа-частицы отношение N к Z возросло, то в результате последующего превращения, потери нейтрона или электрона, оно вновь уменьшится и наоборот. Если с этой точки зрения взглянуть на пять случаев, приведенных в предыдущей главе в качестве первых обнаруженных явлений искусственной радиоактивности, то можно заметить, что это простое правило действительно выполняется. В наиболее распространенном и простейшем случае слияния ядра с нейтроном правило говорит о том, что если новое ядро попадает в область стабильности известных изотопов, то оно не радиоактивное, если же не попадает, то оно испускает бета-частицы. Уже упоминавшееся важное эмпирическое обобщение, известное, как правило, Матауха, утверждает, что за малым исключением не существует изобаров, элементов с соседними атомными номерами. Изобары часто имеются среди изотопов элементов с ближайшими четными атомными номерами, то есть у таких пар часто встречаются изотопы с одинаковыми массовыми числами. Зато расположенному между ними элементу с нечетным атомным номером запрещено иметь стабильный изотоп с таким же массовым числом. Вот почему теперь считают, что элементы, отвечающие трем свободным до сих пор клеткам периодической системы, номера 61, 85 и 87, не могут существовать в природе в стабильном состоянии.